Глава 16. Выдавив еще немного пластыря на пальцы, я аккуратно нанесла его на следующую ссадину на спине Виктора. Зарванной туникой я не замечала, насколько сильно он был ранен. Вся левая верхняя часть его спины буквально стерлась, практически оставшись без кожи. И он с такой раной спокойно разговаривал, шутил и даже занимался со мной этим... «Больно?» — спросила я, продолжая намазывать жидкий пластырь на невозмутимого Альфу, который ни разу не вздрогнул и не произнес ни единого звука. «Конечно, больно!» — воскликнул он. «Кто я, по-твоему, хренов робот?» Я улыбнулась и сразу вспомнила Виктора, управляющего крутым экзоскелетом. «Когда ты сидел в той фиговине и разрывал на части машину Теннера?» То был похож на настоящего хренового робота. «Фиговине!» — Виктор повернул голову, и я частично увидела его возмущенно обиженное лицо. «Да ты хоть представляешь, сколько времени я угробил на создание этого шедевра!» «Пару сотен лет?» — попробовала угадать я. Мужчина хмыкнул и снова принял расслабленную позу. «Я не настолько стар». Проворчал Вик и, немного помолчав, неожиданно сказал, «Ты довольно красивая, Омега. На родине наверняка ухажёры проходу не давали». Радуясь, что Виктор сидит ко мне спиной, я смущенно улыбнулась, выдавливая из тюбика последнюю жидкость. «Вообще-то нет». Я почти все время проводила в пещерах, добывая отцу редкие минералы для исследования или сидела дома. В универе я появлялась исключительно во время сессий. Единственный, кто не давал мне проходу, это толстобрюхий декан. Он почему-то считал, что раз я омега, то должна радоваться его домогательствам и отвечать ему взаимностью. И часто он тебя домогался? Да так... Немного занервничала я. Был один раз. У меня после этого сразу пропала охота посещать занятия. "Ясно", Произнес Виктор и больше вопросов не задавал. Я закончила наносить пластырь и подала Альфе тёмно-серую кофту из комплекта одежды, который нам выделили контрабандисты. Вещи хотя были поношенные, но чистые и по размеру. Грубая мешковатая одежда хорошо скрывала мою фигуру, и я почувствовала облегчение, когда местные мужики перестали на меня беспрерывно пялиться. Одежда, в которой я была, отправилась в утилизирующий контейнер, так как была местами рваная и сильно грязная. Рюкзак нам позже вернули, хотя некоторые вещи, включая пайки и воду, из него пропали. «Эй, мутант!» раздался грубый женский голос со стороны входа в нашу пещеру. «Принимай добро!» Контрабандистка бесцеремонно бросила на пол огромные кульки вещей, подняв при этом тучу пыли. «Спасибо!» — поблагодарила я, но она лишь злобно сплюнула в сторону и молча удалилась. «Защитную ширму нам не убрали. Так им было спокойнее. И нам тоже». Виктор поднялся с корточек, и направился к вещам. Я тоже поднялась с места, решив ему помочь. Развернув свертки и кульки, мы обнаружили два спальных мешка, четыре банки воды и какую-то емкость с белой непрозрачной жидкостью. Открыв крышку, я заглянула внутрь и понюхала. Резкая, выворачивающая наизнанку вонь заставила меня резко отпрянуть и едва не выронить бутыль. На глазах навернулись слезы, и я поспешила закрыть крышку. «Осторожнее!» Виктор протянул руку и отобрал у меня бутыль. «Попадешь на кожу, получишь ожог». «А что это?» — спросила я, продолжая зажимать нос и с опаской поглядывая на вещество. «Растворитель для дерьма». Я удивленно подняла брови, а потом повернулась и посмотрела в дальние углы пещеры, где до этого заметила странное углубление. «Так это был туалет. И что же это получается? Если приспичит, то мы будем справлять нужду на глазах друг у друга?» «Держи!» — я раскрыла ладони, ловя жестяную банку. «Разве это не наша вода?» — возмутилась я, узнавая пёстрый рисунок нотария. «У нас ее было гораздо больше!» «Радуйся, что вообще дали. Нам и этого хватит. А если будет мало, выпьешь мою. Обойдусь». «Не переживай, принцесса», — улыбнулся Вик. «Мы здесь не задержимся». Я встала и встряхнула спальный мешок, расстилая его на земле. «Ты уверен, что сможешь вытащить этот груз из-за завалов?» Задала я вопрос, который не решалась до этого озвучить. «Уверен». — ответил Альфа. — Это намного проще, чем убить всех шахтеров и остаться при этом в живых. Я улеглась на спальник и с блаженством вытянула уставшие ноги. — Сколько мы уже на ногах? — Часов десять, не меньше. — А как же то чудовище, если оно появится раньше, чем сказал Лысый? Виктор раскатал второй спальник и лег на бок, подперев рукой голову. Это всего лишь животное, Лара. Бояться стоит не его. Я промолчала и опустила взгляд. Виктор так уверен, что все получится. Он так легко пошел с этими бандитами на сделку. Может, стоит попробовать сбежать? Я снова взглянула на Альфу. Вик задумчиво смотрел в потолок и почесывал пальцами свою волосатую грудь через расстегнутый вырез. Нет. Он не согласится. Не станет рисковать моей жизнью. Я для него омега, которую нужно защищать и оберегать. Я для него обуза. Чего грустишь? Хрипловатый голос Альфы вывел меня из задумчивости. Грустно вздохнув, я перекатилась на его лежанку и прижалась к широкой груди, уткнувшись носом прямо в вырез кофты. «Элара!» Сначала он попытался оттолкнуть меня, но потом расслабился и даже слегка приобнял. «Осторожно, чтобы не будить мое желание». Но было уже поздно. Я с наслаждением вдыхала запах потного немытого тела Альфы, ощущая, как внутри снова зарождается маленькое сверхтяжелое ядро. Мой дух призывно затрепетал, пытаясь возбудить его энергию. И она откликнулась, но... «Эй, Виктор!» Громкий мужской голос заставил меня испуганно вздрогнуть. «Бросай, сиськи мять! И на выход!» Виктор разжал объятия и быстро поднялся на ноги. «Вик!» Я мертвой хваткой вцепилась в штанину, понимая, что, возможно, вижу его в последний раз. Но он лишь посмотрел вниз и улыбнулся. «Я скоро вернусь». «Не грусти, принцесса!» Сказал и пошел к выходу. А я так и осталась сидеть на мешках, с отчаянием смотря ему в спину. Горлу подкатил тяжелый ком, а нос защипал от подступивших слёз. И осталась совсем одна. «Вставай, красотка! пойдешь со мной!» Я не заметила, когда рядом со мной оказалась женщина. Она хмуро смотрела на меня сверху вниз, держа в руках свое ружье, но направляла его в пол. Бросив на нее недовольный взгляд, я поднялась на ноги и поплелась к выходу. Она отвела меня на середину пещеры, где на полу лежала часть металлического бокса с какими-то черными камнями внутри, и приказала сесть рядом. Все мужчины, включая Виктора, собрались в начале пещеры. Они что-то громко обсуждали, проверяли оружие, а потом постепенно, один за другим, исчезли в проходе. В пещере воцарилась полная тишина. «Не волнуйся», — вдруг сказала моя надзирательница. «Вернется твой мутант. Ему тут ящик вытащить, как два пальца обоссать». «Он не мутант, а потом и комарока», — поправила я, почувствовав обиду. Женщина хмыкнула и поставила свое ружье на пол, оперев его стоящий рядом бокс. «Без разницы», — громко ответила она, а потом ухмыльнулась и сказала. «Ты же обычная девка, а рогатку перед выродком раздвигаешь. Он тебя всю изгрыз, как упырь какой-то, места живого не оставил. И ты после этого за него волнуешься? Ты что, из этих? садомаза? «Ты ничего о нем не знаешь», — выпалила я. «Судишь человека, зная только то, что он не такой, как вы, как мы! А он... он очень добрый, честный и... и... хе хе и, и елда у него здоровенная!» — закончила за меня бандитка. Я почувствовала, что краснею. Не найдя чем ответить за Диря, я просто повернулась к ней спиной и уставилась настоящий передо мной бокс. «Ладно, не дуйся, Белоснежка!» Меня довольно грубо хлопнули по плечу. «Помоги мне лучше хавчик мужикам состряпать. Придут голодные, жрать забросят. Тебя вообще как звать-то?» Я повернулась к женщине лицом. Она сидела на корточках и ворочала палкой черные камни в обрезанном боксе. «Элара», — ответила я, садясь напротив нее. А тебя? «Катрин», — улыбнулась женщина. Сейчас, когда она не хмурилась... то показалась мне даже симпатичной. Интересно, сколько ей лет. Выглядит молодо, но ее поведение и поступки... Катрин достала из кармана черный шарик и бросила его в камни. Через секунду в том месте, где он приземлился, вспыхнули искры, и камни моментально занялись синим пламенем. Я думала, мы будем распаковывать пайки. Это добро давно закончилось. — ответила она. — Когда монстр напал, мы едва унесли ноги, оставив большую часть вещей на нижних уступах. — А что же тогда мы будем готовить? — удивилась я. «Что, — Что-что? У крунопса конечно же! — ответила Катрин, продолжая распределять угли. — Тут больше никто съедобный и не водится. На этот раз я почувствовала, как бледнею. Живот болезненно скрутило... Как к горлу подкатил тошнотворный ком. Катрин поднялась на ноги, подошла к одному из боксов и открыла. Из-под крышки повалил ледяной пар. Она наклонилась, достала большой кусок чего-то бело-розового и бросила его на землю. Я с отвращением посмотрела на мясо хищника и перевела такой же взгляд на женщину. «Зря нос воротишь! Это вкусно!» Лазерным резаком Катрин распилила кусок на много маленьких частей и, достав широкую мелкую сетку, положила ее над углями. «Накладывай мясо», — сказала она, беря в руки несколько кусков и размещая их на решетке. Я взяла в руки замороженные куски крунопса и начала накладывать их на сетку, повторяя за Катрин. «Как бы ни был хорош твой Альфа, но поверь». «Выясни мне, пара!» — вдруг произнесла она. «Почему это?» — обиженно спросила я. «Ты для него всего лишь игрушка. Человеческая девка. Как надоешь, выбросит и ни разу не вспомнит». Я понимала, что Катрин говорит так, не зная, что я тоже потомок Амарока. Но ее слова почему-то все равно сильно задели меня. Почему он не поставил метку?» Ведь ему очень этого хотелось, как и мне. Но он кусал куда угодно, только не под шеей. Неужели я и вправду для него всего лишь временная игрушка? Притащит меня на землю, совершит с моей помощью открытие, а потом выбросит, как сказала Катрин, и ни разу не вспомнит. Но почему? У него нет жены, нет Омеги. Он совершенно одинок. Или это потому, что я альбинос? Возможно, ему неприятен мой внешний вид. Но он сегодня сказал, что я очень красивая. Соврал? Ну зачем? «Не надейся стать его женой. Они женятся только на тех бабах, которые им родить могут», продолжала читать мне нотации бандитка. «Но это случается один на тысячу, бы не больше». Не надейся, что ты окажешься этой счастливицей. Лучше найди себе нормального мужика из наших и стань счастливой матерью. Я хотела возразить, но промолчала. Эта тетка опять задела меня за живое. Ведь я, по сути, бесплодная. Смогла бы я когда-нибудь забеременеть? Никто не знает. Говоришь так, как будто все знаешь. проворчала я, закончив раскладывать мясо. «У самой-то детей нет!» Катрин странно на меня посмотрела и, нахмурившись, заворошила угли. «Вообще-то есть», — вдруг ответила она, нарушая затянувшуюся тишину, и в ее голосе послышалась печаль. Меня ее ответ сильно удивил. Катрин совсем не была похожа на женщину, которая воспитывает ребенка. Ее подтянутое спортивное тело, короткая стрижка, мужские повадки и грубое поведение никак не ассоциировались со словом «мама». «Что ты тогда здесь забыла?» — решила спросить я. «Где твой ребенок? «Тебе не страшно оставлять его одного, пока ты месяцами добываешь золото?» Мой сын сейчас находится в сиротском приюте на колонии «Кольцо-2». В солнечной системе «Три кольца». Я была матерью-одиночкой и на тот момент перебивалась подработками. Добрые соседи настучали на нас органом опеки. Иружку забрали на следующий день. Я пешила от такой истории. Хоть Малина мне сестра, а не дочь... Но я даже представить не могла, чтобы ее у меня забрали. Но разве так можно? Ты же родная мать! По их законам можно, ответила женщина. Если у тебя недостаточно денег, то забота о воспитании детей ложится на плечи государства. Только ты теряешь всякие права на своего ребенка. Даже видеться с ним не имеешь права. Но. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Можно. Стать богатой и выкупить его, как игрушку в магазине». Я почувствовала себя неловко. Катрин пошла на отчаянные меры, стала преступницей, чтобы вернуть сына. Теперь в моих глазах она выглядела не бандиткой, а настоящей героиней. А я... Я постоянно полагаюсь на других, Сначала на Антона, потом на Виктора. Но разве я смогла бы лучше защитить себя с Молли? Нет. Я ничего не смогла бы сделать. Мясо заскворчало на решетке, и воздух наполнился соблазнительным ароматом жареного мяса. «Послушай», — заговорила я, «тебе не обязательно это золото, чтобы вернуть сына. Виктор сможет решить твою проблему». «Твой мутант?» Усмехнулась Катрин, но в ее глазах промелькнуло сомнение. «С чего ему вдруг помогать мне? Я ему свой зад подставлять не собираюсь. Да и вряд ли бы он им соблазнился, когда у него есть такая красот. «Виктор поможет тебе безвозмездно», — перебила я ее. Решить вопрос с приютом для него не проблема. У него есть для этого средства и влияние. Он мне с сестрой помог». «Не требуя ничего взамен!» «Оно и видно!» «Катрин!» Я вскочила на ноги, чуть не перевернув решетку с мясом. «Помоги нам отсюда сбежать, и Виктор вернет твоего сына!» «Села на место!» Рассверепев, гаркнула бандитка. Ее рука потянулась за ружьем, а пристальный ледяной взгляд не обещал ничего хорошего. Я испуганно подняла ладони и медленно села на место. Похоже, я погорячилась предлагать прожженной преступнице предательство своих товарищей. Но я хотя бы попыталась. Еще одно слово, Белоснежка!» — грозно добавила она. «И я за себя не ручаюсь!» Я бросила на нее опасливый взгляд и благоразумно промолчала. Остается надеяться, что лидер контрабандистов сдержит свое обещание. Но, если честно, мне слабо в это верилось.